«Прекрасная дева» из столата. Под конец лета, в праздничный день Успения Богородицы, Артур возвестил, что в Камелоте состоится турнир, и там он вместе с королем шотландским вызовет на бой всех, кто явится. Примечание «Праздник Успения Богородицы» приходится на 15 августа. Как мы уже говорили, избрание Артура соответствует циклу праздников от Рождества для Пасхи, Затем для круглого стола важнейшим днем становится Пятидесятница. Явление Иисуса в заскующем Граале соответствует благовещению, Рождеству, Пасхе и преображению Господню. Скорее всего, после видения младенца и распятого последним видением Галахада стало видение Господа во славе, то есть преображение. Другие праздники, входящие теперь в число двунадесятых, Обретение креста Господня, Рождество Богородицы и введение во храм Богородицы не пользовались такой популярностью в ранние века христианства, поэтому после успения следующий турнир назначается на День всех святых, 1 ноября, завершающий литургический год. Конец примечания. Множество благородных рыцарей поспешили ко двору. Сам король собрался ехать из Лондона в Винчестер, как по-английски назывался Камелот, и просил жену сопровождать его. Геневра же ответила, она, мол, больна и ехать не может. Многие при дворе думали, что королева решила провести время с Ланселотом. Он отказался участвовать в турнире, поскольку, дескать, еще не оправился от ран, полученных в поединке с Мадером. Король сильно рассердился и уехал со своими рыцарями. По пути он остановился в Асталате, «Замки сэра Бернарда». По-английски он звался Гилфорд. Примечание редкие у Мэлори случаи раздвоения английского и неанглийского названий, то есть указания на досаксонские корни. Конец примечания. Едва король отбыл, королева призвала к себе Ланселота. «Сэр», — сказала она ему, — «зачем вы тут остались? Или не знаете, о чем шепчутся при дворе?» Говорят, будто мы специально подстроили так, чтобы провести время вместе. Вы меня позорите. Госпожа, я доверяюсь вашему суждению. Вы мудрее меня, я следую вашим указаниям. Сегодня я побуду здесь, но завтра поеду в Камелот. Забавы ради я буду, скрыв свое имя, сражаться с королем и всеми его приближенными. Прекрасное решение, сказала королева. Но не забывайте, что рыцари круглого стола свирепы и отважны. «Чему быть, того не миновать?» На следующее утро Ланселот прослушал мессу и распрощался с королевой. Он скакал быстро и вскоре добрался до Гилфорда, где его приучили. Артур заметил Ланселота, когда тот прогуливался в садах замка. «Ага», — сказал король, — «вижу некоего рыцаря, который примет участие в состязании». «Кто это?» — спросил один из его рыцарей. «Скоро узнаете», — усмехнулся король. «Готовьтесь». Когда Ланселот остался один в своих покоях, к нему наведался хозяин замка, сэр Бернард. Бернард не знал Ланселота в лицо, и вот, обменявшись с ним приветствиями, Ланселот попросил об услуге. «Добрый, сэр», — сказал он, — «не одолжите ли вы мне щит? Я не хочу выступать на турнире под своим гербом, ибо надеюсь остаться неузнанным». «Охотно», — ответил сэр Бернард, — «свиду в один из лучших рыцарей», я рад дружбе с вами. У меня двое сыновей, старший только что посвящен в рыцаре. Его зовут сэр Тиррей, и в тот самый день, когда он сделался рыцарем, он получил такую рану, что в турнире участвовать не сможет. Возьмите его щит, его никто не опознает. Младшего моего сына зовут Лавейн. Не разрешите ли ему сопровождать вас на празднество? Он молод и силен, из него выйдет хороший рыцарь. И вот что, сэр, как ваше имя? пока я не могу его назвать. Если Господь даст мне силы на этом турнире, тогда я вам откроюсь, и я счастлив буду взять с собой сэра Лавейна. Благодарю вас за то, что нашли мне щит». Дочь сэра Бернарда Элейн, прозванная прекрасной девой из Асталата, подслушивала этот разговор под дверью, а, едва увидев Ланселота, влюбилась в него. Она так сильно полюбила его, что просила надеть ее залог, когда он будет сражаться на турнире. «Если я исполню эту просьбу, юная леди», — сказал он, «я окажу вам большую любезность, чем когда-либо оказывал дамам». Но потом Ланселот сообразил, что если он появится на поле с памяткой этой девицы, никто не узнает в нем Ланселота. Он с улыбкой согласился. «Любезная госпожа, я не стану спорить. Я повезу ваш подарок на шлем. Что это будет?» «Мой красный шарф», — сказала она, — Он ярко-алый и расшит дорогим жемчугом. Примечание у Мэлори девица отдает Ланселоту рукав. Рукава специально крепили к платью на завязках, чтобы легко снимать и вручать их рыцарям в качестве залога. Конец примечания. Девица принесла шарф и весь день оставалась поблизости, прислуживая Ланселоту. Отойти от него было выше ее сил.